Добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня мы с вами послушаем монгольскую сказку под названием «Говорящая рыба». Итак, слушаем. Жили были муж и жена, но женщина была очень привередлива. Всякая еда вызывала у нее отвращение. Ничего ей не нравилось: ни курица, ни мясо антилопы, ни одна рыба, кроме сама. «Поймай мне сама!» — требовала она. «Я хочу только сама. Если ты мне не поймаешь сама, я умру от голода». И муж однажды решил исполнить ее желание. Он пошел на берег реки, закинул удочку, наловил много рыбы, только сом не ловился. Ему уже надоело стоять с удочкой в руках целый день, и вдруг он почувствовал, как сильно натянулась леска. «Ого!» – подумал мужик. «Поймалась какая-то большая рыба!» Он осторожно потянул удочку и увидал в воде голову огромного сама. На ней виднелись девять раковинок, три на лбу, три на одной стороне головы и три на другой. Бросил человек кудочку удочку и хотел убежать. «Не пугайся!» — крикнула ему вдогонку рыба. «Если уж ты поймал меня, так неси домой!» С опаской приблизился к берегу человек и вытянул сама из воды. Он хотел уже подвесить его на палку, как вдруг рыба опять заговорила человеческим голосом. «Нет, не протыкай меня палкой, мне будет больно. Пойди в пальмовую рощу на рыбьи веток, сделай носилки и неси меня на них!» Человек так и поступил. Придя домой, он положил рыбу перед женой, а сам ушел. Жена была очень довольна, даже стала танцевать от радости, а когда она наклонилась над огромной рыбой, сон заговорил человеческим голосом Прежде чем ты меня приготовишь и съешь, купи новый нож, купи новый горшок, новую тарелку и новую ценовку. Женщина побежала к мужу и попросила его купить все названные рыбы вещи. Послушай-ка, сказал ей муж, ведь когда я поймал эту рыбу, она и со мной говорила. Но жена не стала его слушать. С тобой, — говорила, — подумаешь. Она со мной разговаривает, потому что хочет со мной дружить. И я ее и съем сама, в одиночку. Их! Ведь это именно та рыба, которую мне так давно хотелось поесть. Муж пошел и купил жене новый нож, новый горшок, новую тарелку и новую циновку. Жена очень довольная и выпотрошила рыбу, разрезала ее на куски и стала варить. Когда все было готово, она пожалела своего мужа, позвала его и предложила ему тоже кусок рыбы. Но он отказался. Черт побери. «Неужели ты думаешь, что я стану есть рыбу, которая говорит человечьим голосом? Ешь сама, смешно у тебя всякие причуды!» Жена положила рыбу на новую тарелку, села на новую циновку и стала есть. Она ела, ела, ела до тех пор, пока от рыбы ничего не осталось. Наконец-то она удовлетворила свое желание. И вдруг рыба заговорила человеческим голосом и живота женщины. «Ну как? Хорошо поела?» «Да, очень хорошо. Теперь вы, мои руки, будем с тобой разговаривать!» Женщина вымыла руки, и рыба опять спросила ее, «Ты съела все, что было в горшке?» «Да, все съела». «Приготовься, я сейчас выйду». «Как же ты выйдешь?» «А как ты хочешь, чтобы я вышла?» «Выходи через нос». «Фу! Через нос?» «Фу, он у тебя мокрый». «Ну тогда через глаза». «Через глаза? Фу! Они у тебя всегда мокрые». «Ну тогда через уши». «Через уши? Фу! Они у тебя вечно грязные». Тогда через рот. Через рот? Нет, я через него вошла. Тогда выходи, как хочешь, закричала жена. И проломив ей спину, рыба вышла наружу, а женщина умерла. Когда муж вошел в хижину, рыба лежала, вытянувшись на циновке, рядом с мертвой женой. Ты только не пугайся и не жалей свою жену. Она была нехорошей женщина, сказала рыба. Как только похоронишь ее, отнеси меня туда, где ты меня поймал. Только не на носилках, а в новой циновке. Муж погоревал, погоревал, да делать нечего. Позвал всех родственников и похоронил жилу. На следующее утро пропел первый петух, пропел второй, третий, и рыба снова заговорила. «Вставай! Настало время! Неси меня к реке!» Человек выполнил приказ рыбы. Он теперь боялся ее и нес очень осторожно. «Не оставляй меня на берегу! Войди в воду! Неси меня до того места, которое я тебе укажу!» – велела ему рыба. Человек вошел в воду, сделал несколько шагов. «Иди дальше! Дальше!» приказала рыба. Человек сделал еще несколько шагов, вода доходила ему уже до плеч. «Вот здесь остановись, но не бросай меня, опусти воду осторожно», сказала рыба. Человек бережно опустил рыбу в воду, уже из глубины реки она сказала, высунув новую. «Слушай, когда будешь жениться второй раз, выбирай жену, которая не была бы такой привередой, иначе тебе это будет стоить жизни». И Человек вскоре нашел себе другую жену, но такую Которая всем всегда была довольна, и жили недолго и счастливо. Конец.